Глава восьмая. Лиза. Я гнала видавший виды седан по трассе с огромной скоростью. Водители других машин сигналили мне вслед и грязно ругались. Моя прическа, над которой стилист провела два часа, растрепалась. Красивые белые цветы выпали, а платье... Платье перепачкалось и смялось. И вообще у него был такой вид, что я с досадой размышляла о том, что теперь его не примут даже химчистку. Через пару километров показался первый блокпост. Сотрудник ДПС не поверил своим глазам. Ему в руки шла удача. Та самая машина, которую совсем недавно объявили в розыск в связи с похищением. Раздувшись от важности, он начал отчаянно размахивать жезлом и идут свисток. Не желая нарываться на неприятности, она нажала на тормоз, и машина съехала к обочине. Наверное, я выглядела странно. Растрепанная невеста в свадебном платье за рулем старого седана. подбежавших к машине сотрудники ДПС слегка опешили и даже отдали мне честь. «Здравствуйте!» Выснувшись из авто, приветливо заулыбалась я. «Права, гражданочка, предъявите». сурово взглянув на меня тот самый, который раздулся от важности, заметив машину. «Этот автомобиль объявлен в розыск. Или вы и есть, зверев Артур Николаевич?» «А что, похоже?» «Нет, конечно, но машина объявлена в розыск. И мы обязаны ее задержать до прибытия опергруппы. Был похищен человек. Да не похитили никого. Послушайте, не надо ехать». У меня ребенок остался совсем один в ресторане. Как никого не похитили? Елизавету Андреевну Романову похитили. Я закатила глаза. Елизавета Андреевна Романова — это я. Никто меня не похищал. Так, стоп. А где Артур Николаевич Зверев? Мне-то откуда знать? А машину вы где взяли? У пристани. Выходите из машины. Вы что, ее угнали? Послушайте, так получилось. «В ресторане осталась моя дочь, она совсем без присмотра!» «Выходите из машины!» «До приезда пергруппы мы никуда вас не отпустим!» Едва сдерживая раздражение, я выбралась из машины. Вдалеке показалось такси. В сердце что-то неприятно кольнуло. И не зря во главе с моим отцом в стремительно пробежающейся машине сидели Агван, Тигран и мой неудавшийся супруг Леонид. А возглавлял эту банду мой дорогой папочка. Вскоре все они выбрались из машины и заторопились к нашей компании. «А вот и ваша пергруппа подоспела!» Я подмигнула сотрудникам ДПС. «Где он, Лиза?» Схватив меня за локоть, прорычал отец. «Кто, папа?» «Где, Зверев?» Я пожала плечами. Уплыл на яхте вместе с кощеевым Я угнал их машину. И, как видишь, я здесь. Целости и сохранности. Отец напряженно поправил галстук. «По морю, значит, решил уйти». — От меня не уйдешь. — Теперь можете делать что угодно. А я еду в ресторан за дочкой, а потом домой. Подхватив полы платья, заторопилась к прибалдевшему от происходящего таксисту. На улицу Цветочную, двадцать пять, и забралась на переднее сиденье Ну уж нет. Леонид Володарский отряхнул свой светлый костюм в полоску и бросился за мной следом. — Выходи из машины, свадьба ждет. — Свадьбы не будет, поехали, я сказала. Таксист не раздумывая завел мотор. — Твой Артур тебя снова кинул! — зло прокричал вслед разворачивающемуся автомобилю следователь Романов. — Ты ему не нужна, он просто хотел над тобой посмеяться. Вот и устроил этот балаган. — Неправда. Если сейчас уедешь, домой можешь не возвращаться, чтобы ноги твои там не было. А еще запомни, тебе придется отдать не все, что я потратил на твою свадьбу. Не волнуйся, отдам я объявляю войну лиза далеко артур уплывет вместе с этим клоуном кощеевым их арестуют на первом же блокпосте и никакой папочка кощеева не поможет в машину парни догоним этих проходимцев отец указал ванну и тиграну на седан лиза а как же я Владарский задачи нас остановился посреди дороги поймай другую машину гордовски в голову я отвернулся от окна и такси понеслось обратно в город — Вот и ресторан «Энжир». — Постойте пару минут, я только дочку заберу и сразу обратно, — попросила я водителя. — Бесплатный простой десять минут. Потом включу счетчик. Срово взглянул на меня он. «Да — Да-да, конечно. Подхватив полы грязного свадебного платья, я бросилась в ресторан. У беседки стояла моя несостоявшаяся свекровь, Матильда Володарская, и о чем-то спорила с управляющим ресторана. — Лиза, вот ты где! — всплеснула руками она. — Божечки, что это с твоим платьем? Его же не возьмут ни в одну химчистку. Едва дышавшись, я отчаянно покачала головой. Свадьбы не будет. Ах, милочка, ну, конечно, не будет. Какой-то осел выкрал планшет и сорвал программу городских бракосочетаний. Ты не представляешь, какая из-за этого собралась давка в ЗАГСе. Ладно, мы немного потеряли. Блюда еще не начали готовить, так что все можно перенести на следующую неделю. Вот только что делать с твоим платьем? Она задумчиво потерла двойной подбородок. «Ладно, попробуем сдать химчистку. Вдруг все же есть шанс его оживить». «Вы не видели Анютку?» Я с тревогой взглянула на нее. Мне не хотелось спорить насчет свадьбы. Матильда Володарская возглавляла городской благотворительный фонд, а я работала в нем волонтером. А через неделю пусть попробует меня найти. «А Анютку?» «Нет, прости, не видела». Махнув руку, я бросилась на поиски дочки. «У фонтана, посмотрите, она там собачка сидела». Сообщил мне проходивший мимо официант, и я побежала туда. Анютка действительно сидела у фонтана с золотыми рыбками, в пышном розовом платье и прижимала к себе Юмичу. Увидеть меня она обрадовалась. «Мамочка, что с твоим платьем? А с прической?» «Малышка, с тобой все в порядке?» Я прижала дочку к себе и только тогда выдохнула. «Ну а что со мной случится? Я тут с рыбками разговаривала». «Мам...» А правда, что если загадать желание, то золотая рыбка его исполнит? — Не знаю. — Давай, поехали домой, такси ждет. — Подожди, я ведь желание не загадала. — По дороге загадаешь? Нет, его надо прошептать рыбке. — В следующий раз, милая. — Мам, а мы что, уезжаем? — А как же свадьба? — Ничего не понимаю. А Анютка вертелась вокруг меня в своем пышном розовом платье и лаковых туфель, как на маленьких каблучках. И вопросы сыпались из ее маленького ротика, как из рога изобилия. К счастью, она даже не успела толком испугаться. «Мам, Рузана так ругалась, так ругалась, что у ресторана охрана никчемная!» — рассказывала мне она. «Я-то и слов таких раньше не знала. Хоть, дедушка, ты знаешь, иногда так выражается, что у меня пар из ушей идет. — Знаю, знаю!» — покивала я и упорно вела дочку к выходу из ресторана. — Лиза! Уже из выхода окликнула меня Матильда. «Завтра я жду тебя на нашем благотворительном мероприятии в парке. Мы устраиваем чаепитие для настоящих леди. Вы с Анюткой обязательно должны прийти». «Мы постараемся. Но я не уверена, что получится». «Нет-нет, отказов я не принимаю. Городской управляющий обещал посетить мероприятие». «Ах, какой мужчина, какой мужчина!» «Ну, прям с огоньком» как огненный перчик в нашем пресном городке. Она приложила пухлые руки к своей большой груди и томно вздохнула. Я покачала головой, и что Матильда нашла в Кащееве. Лично я всегда считала его великим городским бездельником и лоботрясом, не способным взять на себя ответственность за происходящее. Воспользовавшись тем, что одна из местных матрон начал расспрашивать назойливую Матильду о чаепитии, я повела нютку к такси. За нами быстро, перебирая маленькими лапками, бежал ее мечу. У машины Анютка подхватила его на руки и устроилась с ним на заднем сиденье Я села рядом с ней, и такси тронуло с места. Когда мы оказались дома моего отца, я выдохнула. Следователь Романов увлекся своей свои операции по поимке Зерева и кощеева и дом был почти пуст. Лишь Розанна нервно курила тонкую дамскую трубку, сидя в плетеном кресле на террасе. «Ну, каков наглец, а?» Заметив нас с Анюткой, сплеснула руками она. «Сорвать свадьбу! Ах, все пропало, все пропало!» Юми, чуяв хозяйку, кинулся к ней с радостным лаем, а мы с дочкой, не желая припираться с Рузанной, быстро зашли в дом. «Мам, а мы что, уезжаем?» Дочка задаченно взглянула на меня. «Найдем себе другой дом», — буркнула я. Замок наконец поддался, и грязное платье пышным каскадом упало к моим ногам. Вытащив из шкафа джинсы и майку, я быстро переоделась. Выдернула из прически искусно плетенные белые цветы. «Но почему, другой? Ты что, не едешь в дворец к дяде Лене?» «Нет, я отказалась выходить за него замуж». дочку удивленно тряхнула взлохмаченной головкой. «Но почему, мам?» Я выкатила на середину комнаты собранные накануне чемоданы с нашими вещами и вздохнула. «Потому что я его не люблю». «Не люблю, понимаешь?» — О-о-о! Анютка нахмурилась. — Дедушка тебя не простит. Ты же знаешь, как он злится за кредит, который ему пришлось оформить в банке. — Знаю. Я вздохнула. — Ну, ничего. У меня теперь есть новая работа, а значит, кредит мы выплатим. Правда, у тебя по-прежнему не будет папы, и во дворце ты не будешь жить. — Мам, ну какой дворец, если ты не любишь дядю Леню? Анютка сплеснула своими маленькими ручками, и посмотрела на меня с серьезным взглядом. «Обойдемся как-нибудь и без папы. Он ведь мне не родной папа?» Что-то кольнуло в груди, и перед глазами встал Артур, и его сегодняшняя дикая выходка в ресторане. «Нет, не родной», — я покачала головой. «Ну вот, подумаешь, выплатим дедушке кредит и найдем тебе нового жениха!» Я усмехнулась и подхватила два больших чемодана. «Как у тебя все просто!» «Что ж, пора ехать!» Не хочу, чтобы дедушка по возвращении устроил нам концерт. Мам, может, мне лучше остаться здесь? Мы ведь договаривались, что после свадьбы вы с дядей Леней отправитесь в путешествие, а я поживу у дедушки до вашего возвращения. Нет, так не пойдет, мы увидим вместе. Анютка погрустнела, подхватила чахуахуа и чмокнула ее в нос. Пока, Юмичу, я буду по тебе скучать. Кое-как, вытолкав чемодан во двор, Мы погрузили наши вещи в багажник моей машины. Я проследила, чтобы дочка пристегнулась на заднем сиденье после чего села за руль. ностыло мне завести машину, как у ворот притормозил полицейский автомобиль. Я поникла. Не успели мы с Анюткой смыться. В воротах показался мой отец. Его черный костюм был измят, волосы всклочены, и выглядел он слегка безумно. «Так-так...» «Стоило этому бездельнику замаячить на горизонте, так моя дочь готова бежать за ним следом. И не совестно тебе, а, Лиза? Он тебя перед всеми гостями опозорил. А тебе хоть бы что?» Я приоткрыла окошко. «Папа, я уже сказала, свадьбы не будет», — произнесла твердо. «Мы с Аней уезжаем. Артур не имеет к моему решению никакого отношения». «Конечно, свадьбы не будет». В эту субботу во всем городе не будет ни одной свадьбы. Постарался какой-то умник в интернете. Сплошные убытки. Но зато у нас есть целая неделя, чтобы все исправить. Папа, уже ничего не исправишь. Мы с Аней уезжаем. Уезжайте. А Нютку не отдам. Ее дом здесь. Отойди от машины. Ты закрыл проезд. Ни за что. Ты можешь идти куда угодно, но я не позволю, чтобы моя внучка осталась без крыши над головой. Я ее вырастил. Аня, выходи из машины, ты остаешься. Раскинув руки, следователь Романов пошел грудью на мой автомобиль. Я уверенно завела мотор. Папа, отойди, я жму на газ. Не отойду, Аня. Выходи из машины, ты никуда не поедешь. Аня поедет со мной. Нога дрогнула, нечаянно опустилась на педаль газа и моя машина поехала вперед. До смерти перепугавшись, я резко нажала на тормоз, но успела смять передним бампером оградку и палисадника с обожаемым следователем Романовым помидорами, уверенно идущего на таран автомобиля папу тоже задела, и он завалился в пышные кусты розовых помидоров. Мой автомобиль резко остановился, и у него открылся багажник. Испугавшись, я выбралась из машины. Прикрыв рот рукой, я с ужасом смотрела на помятую оградку и перепачкавшився в переспелых помидорах отца. «Ты даже водить толком не научилась!» Вставь на четвереньки, он грозно затряс кулаком из грядок, потянулся на крепких руках и перемахнул через сломанную оградку. «Одумайся и выходи замуж за Владарского!» «Нет, я передумала!» «Тогда убирайся из моего дома, чтобы ноги твои здесь не было!» «Аня, ты выходи из машины немедленно!» Реза, подскочив в багажник моего авто, отец вытащил оттуда чемодананютки. «Аня поедет со мной!» Я потянул на себя чемодан. — Нет, Аня будет жить здесь. Отец вцепился в чемодан и дернул его с такой силой, что я едва сама не оказалась в кустах помидоров. — Мам, может, не остаться здесь, пока ты не найдешь нового жениха? Приоткрыв дверцу, занервничала дочка. — Ну кто будет гулять с Юмичу и поливать дедушки на помидоры, если я уеду? — Ах, так, да, — нахвалилась я. — Ну, пожалуйста, мам. Сдернув подбородок, я отпустила ее чемодан, и исследователь Романов снова оказался в пышных кустах своей рассады в обнимку с ним. «Давай, беги к своему деду, раз без его помидоров жить не можешь», — обиделась я. «У тебя есть неделя, чтобы одуматься, Лиза!» Выснувшись из полисадника, отец угрожающе поднял вверх указательный палец. В его безумно блуждающих глазах пылал триумф, внучка осталась с ним. «И не подумаю!» — фыркнула я и снова завела машину. «Счастливого пути, мамочка! Найди кого-нибудь, попривлекательный дяде Лёни!» Дочка отчаянно помахала рукой мне вслед. Дед уверенно взяла её за маленькую ручку. «Пойдём уже в дом. Пусть покатается. Через пару дней у неё закончатся деньги и бензин. И она прибежит обратно, а Лёня её подождёт». «Не прибегу! А за Аню я вернусь!» Прикрикнула в окно я и нажала на газ.